Заключение. Такими хочу я видеть мужчину и женщину. Его, способным к войне, ее, где-то рождению. Но чтобы оба они могли танцевать, не только ногами, но и головой. Фридрих Ницше. Ну вот, мы почти что закончили. Поздравляю, ты добрался до самого конца. Сперва я не собирался делать никаких выводов. Это же не учебник, правильно? Думал, что если ты был внимательным, то и так все понял. Ну а если нет... То на нет и сюда нет, как говорит прокурорская пословица. Но потом я всё-таки решил немного посочувствовать тому хитрецу, кто, будучи привлечён хамским названием, возьмёт мою книгу в руки и сразу нырнёт в конец, чтобы узнать, чем всё кончилось. Эй ты, да, ты, хитрый. Слушай сюда. Сейчас я в двух словах перескажу всё, что тут было написано. Будь мужчиной, не переоценивай женщину, ничего не бойся, оставайся собой. Неужели я открыл тебе что-то новое? То-то. Мужские грехи и мужская праведность. Послесловие. И не ждите, что вам тут все разжуют и в рот положат. Я говорю только о самых элементарных вещах. А дальше уже сами-сами. Чак-Паланик. Удушья. Скоро сказка сказывается. Да не скоро дело делается. Или как там дословно-браза? Что-то типа «Вот и сказочки конец». Или «Все умерли». Точно не помню. Я сказал в своей книге далеко не всё, что хотел. Тема отношений между полами необъятна и ещё даст возможность заработать сотням и сотням авторов. Может быть, я и сам ещё здесь отмечусь, хотя, как говорил товарищ Сухов, это вряд ли. То, что ты прочитал, не справочник и не катехизис, не Библия и не техническая инструкция, не FAQ и не RFTM. Хотя в ней есть элементы всего этого, но я ставил перед собой другую задачу. Я старался, чтобы эта книга не походила на текущую воду, плетёную циновку или одеяло из заплаток. Я хотел, чтобы по окончании чтения с тобой осталось ощущение спокойной силы и чувства своей правоты. Как сказал Брюсов: "Ты женщина, и этим ты права. Это верно. А ты прав уже тем, что ты мужчина. Хотя являться настоящим мужчиной непросто. Ты должен быть немного суперменом и немного фаталистом. Ты должен быть немного аскетом и немного странником". Ты должен быть отцом, воспитателем, учителем, судьёй и экзекутором. Ты должен любить и жалеть женщин, но это не должно тебе мешать вести себя жёстко по отношению к ним. Ты должен их понимать и сочувствовать им, но поступать только так, как должен поступать мужчина. Не ты для женщины, но женщина для тебя. Не нужно заблуждаться на их счёт, не нужно излишне дорожить ими, не нужно удерживать их, ведь вовсе не женщина главная в твоей жизни. «Не верь, не бойся, не проси». Старая мудрость. И, пожалуй, это единственное, что тебе нужно помнить в отношениях с женщинами. Никогда не верь ей, никогда не бойся ее потерять, никогда не проси ее о любви. Просто уважай женщин и люби себя. Уважай себя и люби женщин. Будь мужчиной, и ты будешь победителем. Все, что ты делаешь по зову своего естества, верно. Праведно все, что делает тебя мужчиной. И пусть к грехам относят многие и многие проявления твоей мужественности, пусть и женщины считают так же. Она женщина, ей можно. Ты мужчина, тебе нужно. Ступай и греши больше.